Есть брат Александр Гаврилович, да он далеко, посланником за границей, и человек холодный, совсем чужой, от него не было бы легче. Есть брат любимый Миша, так он верно теперь умирает в какой-нибудь избе. Для кого же и для чего ей жить? А женское сердце требует любви во всяком положении и во всякое время. Кончились, наконец, сборы, и по приказу командира команды стали размещать арестантов по телегам в дальнее путешествие в Сибирь, слишком за восемь тысяч верст. Лопухинский заговор долго сохранялся в народной памяти, и рассказы о необыкновенной красоте Натальи Федоровны долго передавались легендарно, искаженные творческим инстинктом от одного поколения к другому. По народным рассказам, Наталья Федоровна была казнена единственно по ревности государыни, и красота ее была до такой степени обольстительна, что солдаты, наряженные к расстреливанию, из боязни обольщения стреляли в осужденную, зажмурившись.